Не помнишь итак значит у нас с вами сегодня 4 февраля вот у нас 2012 13 тем более вот значит у нас следующий урок по таро вот иван у нас тут спрашивает в чем была суть страшной истории на которой закончилось прошлое теоретическое занятие я напомню суть была в том что один тот же черт может выходить несколькими картами что было бы хорошо да если можно было взять вот там на Даме кубков Написать там это я, да, и каждый раз, когда она выходит в раскладе, знаешь, что вот это я, все остальные дамы это не я, нифига. Вот, значит, ну давайте мы с вами теперь поговорим о характерах характеров скипетров, мечей, кубков, ну то есть кубков, мечей и пентаклей. Вот, будем мы сначала изучать мужчин, потому что нам так проще будет, а потом после этого уже у нас будет про дам. И дальше после этого поговорим о том, как совмещаются между собой короли и дамы, там дама скипетров с королем скипетров, дама скипетров там, с королем кубков, что происходит и прочее. Значит, ну, значит, начнем мы с того, что, то есть, понятно, что я сейчас буду описывать только характеры. И к домашнему королю или домашней даме этот характер не будет иметь отношения. Я напоминаю, да, вот то, что мы называем домашним королем, домашней дамой, это дама или король, которая, у которой масть соответствует положению вашего солнца в зодиаке, да, то есть стихии точнее. Вот какую у тебя стихий твой зодиак, где у тебя там стоит солнце, такой король или дама является для тебя домашним. И в этом случае, выходя этой картой, чаще всего ты выходишь всем, ну вот всем объемом себя. Помните, я описывала, да? всей многоградной своей личностью. Вот. При этом может ли быть такое, да, что, например, там, для меня домашняя дама это дама скипетров, могу ли я выйти характером дамы скипетров? Да, хай, могу вполне. Да, в связи с этим, когда я вижу даму скипетров, у меня, в принципе, в общем-то, да, было бы неплохо да, спросить: вот дама скипетров здесь читать ее нужно как: по характеру, из да, скипетров или как про меня такой, как я есть. Вот, и они там, например, говорят, там по характеру, ну понятно, да, значит, вот в данной ситуации я выхожу характерной картой, вот, или же там они говорят такая, как я есть. Вот, иначе говоря, пожалуйста, обратите внимание на то, что не все Раки характером короли кубков. Не все козероги характером королей мечей. Понятно, да? Поэтому не сослагайте лучший зодиак с тем, что я сейчас буду рассказывать. Понимаете, да? Потому что совершенно свободно, да, например, у меня может не быть никаких признаков характера эскипетов. Ну, прям совсем-совсем ну, никаких. Помните, я рассказывала про трехуровневый, да, там про трехуровневую проработку себя. Помните, да, что вот сперва ты выходишь любой дамой если ты женщина, да, и любым королем, потом у тебя складывается характер, сложившийся, и появляется, помните, налет, основа и экстрим. Ну, экстремальная дама, экстремальные корона, это проявляющийся. да. То есть совсем понятно, из этой прекрасной, например, тройки дам, дамы-скитеров я бы не смогла выпинать, но вытаскивать ее только лишь как экстремальную, да, я вполне могла бы. И тогда вы бы с меня ее вообще в принципе не считывали. Понимаете, да, там например, или кубочный, или меченосная, или пентаклевая, а мечтается скипетровая. Да, она где-то есть, потому что я ован. Но при этом да, свойство, например, дамы скипетров почти не будет Нет, да, Поэтому здесь не пугайтесь. То есть, да, действительно, в каждом козероге где-то спрятан король мечей или дама мечей. Да, но это может быть настолько, ну, скажем, редко проявляться, Да, и настолько, может быть, не проработана, потому что понятно, что я характер буду описывать во всей его красе, и понятно, что далеко не все люди проявляют все свойства, ну, там, Скипетрова, кубочного или меченосного характера. Понятно, да, поэтому? На это тоже скидку делайте. Вот, хорошо. Ну что, начнем благословясь. Значит, начнем мы с королей. Короли у нас с вами будут делиться все на интровертов и экстравертов не в понимании этого слова с точки зрения соционики, например, а с точки зрения обычного бытового понимания. Вот бытовое, как звучит? Экстраверт это какой? Который, который наружу, да, которого слышно, видно, да, который заметный. Интроверт это какой? Тот, который внутри в себя. Да? Вот это на самом деле искаженный термин интроверсии, экстраверсии, потому что на самом деле, если учесть, что его в свое время ввел э э господин Юнг, э, простите, да, так как это юнгианский термин, то он в принципе изначально означал совсем другое, сначала буквально следующее, да? что точка внимания человека находится либо внутри себя, либо наружу себя. И при этом ему вот это деление людей на экстравертов и интровертов да, нужно было для того, чтобы четко и внятно для себя понять, что, например, в том случае, если вот я, например, экстраверт, имеется в виду экстраверт по юнгиански. Да, там, ну, в реальности, тут сложно сказать, потому что те, которые, например, меня не видят во время уроков, видят, что я удивительно молчаливое создание, которое чаще всего находится внутри себя, правда, вы не поверите. То есть дома меня почти не слышно, ну, если, конечно, меня не сильно зацепить. Вот. Ну, и в этом случае, в общем, я тоже редко ору. Вот. Значит, и фактически, да, получается, что это, знаешь, у меня точка внимания наружу. Это значит, что большинство моих проблем находится внутри. То есть для экстраверта область его ну, проблем основных, того, чего он не догоняет, не очень понимает, да, это внутри. Поэтому я, например, люблю разнообразные там, типировки и прочее, которые мне опишут, кто же я ну Потому что да, для меня это темный лес. А вот, соответственно, описывают мне, как с разными людьми общаться. Даже будучи логикой, мне это не так важно, потому что я как экстраверт, у меня точка внимания наружу. Да, и у людей я секую. Вот, например, там Жень Бродецкий прекрасный, интроверт у нас. да, ну, вот, У него точка внимания внутри. Поэтому у него главная проблема в том, что делать с наружными людьми. Он это не очень пересекает. И поэтому он, например, да, любит типировки, которые не его описывают внутри. Он говорит, с собой я и так разбираюсь. А он любит, соответственно, да, типировки, которые дают возможность сразу присоединить внешний участь к какой-то группе, и таким образом понять, что с ним делать. Вот. Ну, то есть мы ориентируемся лучше в том, либо в одном мире, либо в другом мире, да, Вот интроверт лучше ориентируется во внутреннем мире, экстраверт лучше ориентируется во внешнем. Вот, это вот если мы говорим о классической юнгианской. Да, вот в королях и в дамах мы будем говорить бытовой. То есть вот, вот это разделение экстраверсии и интроверсии возникло, там, когда я прорабатывал эти короли и дамы очень много лет назад, и я не собираюсь корректировать. Да, то есть я оставлю экстраверта в данной ситуации как шумного наружного человека, да, интроверта как того, который более приглушенный, находится во внутреннем пространстве. Ну, тот, кто там, я не знаю, видел ржущего бродецкого, который активно будучи овном, да, там взаимодействует с окружающим миром, хрен поверит, что это экстраверт. Ну, вообще так, да. Но ну, вот, еще у нас тут есть прекрасные совершенно псевдо, да, там, то есть которых вы никак обычным бытовым языком не отнесете, да, там, к экстравертам. Или, ну, Видя их, да, или не отнесете к интроверту. Поэтому здесь вот вопрос не в громкости в юнге, а в точке внимания. А ее надо вычислять. То есть мы специально во время типирования задаем целую группу вопросов для того, чтобы определить это экстраверсия или интроверсия. Это не так просто. Хорошо. Вот, ну что, значит, а, итак, экстраверсия, интроверсия мы будем смотреть то есть шумный или тихий. И второе, что мы будем смотреть, это ментально или астрально ориентированные. Что это такое? Значит, есть люди, точнее, есть, ну, скажем, у нас, ну да, есть люди, наверное, так можно сказать, которые в основном астрально ориентированные, это кто? Это те, которые сначала чувствуют, потом думают. А есть люди, ментально ориентированные, которые сперва думают, потом чувствуют. Вот. Опять же, там, после появления соционики в моей жизни, я поняла, что, наверное, это очень близко к этике и логике, но тем не менее, да, напрямую мы вот так вот это говорить не будем. И вот у нас получится, что у нас четыре короля, а, скипетры, кубки, мечи и пентакли, они будут вот, а, между собой менять вот эти признаки. Король скипетров у нас интроверт, ментально ориентированный, король кубков экстраверт, астрально ориентированный, Король мечей экстраверт, ментально ориентированный, и король пентаклей интроверт, соответственно астрально ориентированный, да, то есть ну, вот человек внутри. Я вам это еще раз повторю, не пугайтесь, ради бога. Ну, вот, то есть это некая такая, ну, некий шаблон, который нам более-менее поможет, да, там приблизиться к пониманию там королей или дам или характеров кубков или скипетров. Вот, вообще характер будет достаточно яркий. Вот, начну. Давайте мы начнем. Давайте я сделаю выключу и включу заново, чтобы у вас вот это было как просто водное вообще, да, там про королей и да, да, вот ну совсем короткая, А дальше чтобы у вас король Скипетр был уже вот отдельно.